РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ БИЗНЕС-ЛАНЧ Одна девушка недавно рассказала. Ее подруга познакомилась с молодым человеком в интернете, в каком-то чате. Ну, слово за слово решили встретиться в кафе. Он опоздал, ну, всего минут на пять, может, даже на четыре. Прибежал весь взмыленный, говорит, на работе задержали в редакции. Ого, думает она, в редакции? Не фиг собачий. Сели за столик. Он говорит, я какой-то дико голодный сегодня. Возьму себе бизнес-ланч, а ты уж что хочешь. Она тоже взяла бизнес-ланч из солидарности. Потом взяли кофе, ну и кофе еще десерт. Сидят, болтают. Он такой приятный, интеллигентный. Она тоже не так, чтобы вчера из Мухасранска приехала. Полтора часа прошло. Счет, пожалуйста. И тут он хлопает себя по карманам и по лбу. Блин, черт! Я, когда к тебе бежал, все в редакции оставил. Бумажник и айфон. Ужас. Мне дико неудобно. Прости. Заплати сейчас, а? А я тебя отдам прямо завтра. За нас двоих. Это раз. Завтра увидимся и отдам. И сразу же обещаю, мы пойдем в хороший ресторан. Я приглашаю. Это два. Она, конечно, интеллигентная девушка, но все-таки брови подняла и слегка хмыкнула. А он говорит, ты мне не веришь, да? Думаешь, я какой-то мелкий жулик? Думаешь, это моя специальность разводить девушек на бизнес-ланч? Я журналист. Вот тут работаю. Снял со стойки номер какой-то газеты. Там лежала пачка для бесплатной раздачи. Тычет пальцем. Видишь, заметка. Н. Сергеев. Это я поняла. Я автор. Не веришь? Жаль. Хорошо. Тогда сиди, я сбегаю на работу. Принесу деньги. Полчаса сможешь подождать? Тут она махнула рукой, и говорит «Ну что ты, что ты, ничего, бывает, верю, конечно». Он говорит «Спасибо, значит, до завтра, дай мне свой телефон и мой запиши». Эта подруга на следующий день спрашивает у моей знакомой «Звонить ему или нет? Если он позвонит, что говорить?» «Не позвонит, не бойся». «Почему?» — удивилась подруга. «Потому что я с ним позавчера в кафе была, сказал, что дико проголодался, заказал себе простой бизнес-ланч, а мне теплый салат и утиную ножку. Ну и десерт, конечно, кофе. И что? То же самое. Так бежал навстречу, что позабыл бумажник и айфон. В редакции? Нет. В представительстве фирмы «Интерфинанс». Говорит, думаешь, я мелкий такой жулик? Думаешь, это моя специальность — разводить девчонок на бизнес-ланч? Но не обязательно говорить, что забыл бумажник и все такое. Есть много технологий, пообедать не заплатив. Я не говорю о позорном бегстве через сортиры к кухню. Можно срочно выйти, позвонить и исчезнуть. Можно неожиданно притвориться мертвецки пьяным. Можно совсем по старинке воскликнуть «У меня украли кошелек!». Настоящие виртуозы играют по другим, более сложным нотам. Можно, например, один раз оплатить полностью счет за всех, а потом пять-семь раз в той же компании вдруг окажется... То ли здесь карты не принимают, то ли в кошельке только доллары и всякий раз с приговоркой. Но вы же меня знаете, ребята, я же не халявщик. Кстати говоря, один мой знакомый решил именно так и сделать. Показать в компании свою щедрость, а потом попользоваться щедростью друзей. В конце вечера, когда уже последний десерт был доеден, он подошел к стойке и расплатился за всех. Но его сгубила робость. Он постеснялся сказать «сегодня я угощаю». Он попросил официанта сказать, что сегодняшний ужин — это подарок от заведения. Он был уверен, что его друзья тут же догадаются, в чем дело. Они же видели, как он у стойки шепчется с официантом, читает счет, достает бумажник. Да и какого черта заведение будет делать такие шикарные подарки незнакомым людям? Но они не догадались. То есть притворились, что поверили официанту. «Подарок так подарок, спасибо большое» а уж потом объяснять было поздно и глупо. Перемудрил. Бывают и другие ресторанные фокусы, например, частичная халява. Друзья в ресторане заранее договариваются, что платят поровну. Не по разным чекам, кто сколько съел-выпил, а именно, что поровну. Вот тут мелкий лавкач заказывает более дорогое. Конечно, не глобально, фатально, полфунта икры и омар в трюфелях, А так, процентов на 30 дороже. У всех борщ — у него шурпа. У всех бестроганов — у него филе миньон. У всех штрудель — у него павлова. А потом с добродетельным видом платит свою треть или четверть или сколько там народу. Уговор дороже денег. На жалости еще можно бить. Ой, ребята, денег совсем нет, весь в долгах. Возьму кружку пива и порцию селедки, больше ни на что не хватит. Не станешь же прямо перед ним нормально выпивать и закусывать. Закажешь ему как себе. Но, кстати, я однажды сидел в ЦДЛ в маленькой компании, пригласил и угощал один известный республиканский поэт. Республиканский – это не республиканец, в отличие от демократа в США или от монархиста в старой России, а поэт из одной союзной республики СССР. Примечание автора. Мы пили коньяк и ели разные вкусные вещи, и тут притусовался еще один. Тоже поэт, но совсем неизвестный, из цеделовских завсегдатаев. В русских сказках таких называют «кабацкая теребень». Сел с краешка, завел разговор. Наш друг поприветствовал его. Они были знакомы и спросил, «Пить будешь, есть будешь?» Тот кивнул. Тогда наш друг позвал официанта и заказал новоприбывшему 300 граммов водки, винегрет, селедку и даже, кажется, какое-то нехитрое горячее. И мы продолжали пиршество. Этот человек пил и закусывал, немало не смущаясь такой расстановкой. А в конце попросил у нашего поэта пять рублей. Тот дал три. Наконец, есть люди уж совсем не бедные, которые, если есть возможность не платить, не платят. Но в таких случаях все обстоит несколько иначе. Например, после театра... Действительные тайные советники Михаил Андреевич Суслов и Юрий Владимирович Андропов с женами отпустили экипажи и решили пройтись хоть полверсты, благо вечер был теплым. За неспешным разговором о спектакле и танцорах, в Мариинском давали дочь фараона, они заглянули в ресторан «Сен-Жермен», что в первом этаже дома князя Львова на углу Большой Морской и Вознесенского проспекта. По причине позднего вечера заказали мусс из рябчиков, фрукты и бутылку Штейнбергер-кабинета. Подали счет. Михаил Андреевич первым вынул бумажник, а Юрий Владимирович сделал вид, что занят своей сигарой, тщательно обжигая ее кончик. Но при этом следил за Михаилом Андреевичем, готовый в случае чего встрепенуться, улыбнуться и достать деньги. Однако Михаил Андреевич бросил на стол Сашеньку, то есть 25-рублевую ассигнацию, и вельможно буркнул Сдачи ненадобно». И тут Юрий Владимирович удовлетворенно запыхтел раскуренной, наконец-то, сигарою. Василий Курабабский, «Мансарды и особняки», Петербург, 1898.